Не может существовать никакого неудовольствия, сопровождаемого идеей о Боге. То есть, по определению седьмому аффекту, часть третья, никто не может ненавидеть Бога, что и требовалось доказать. Короларий, любовь к Богу не может обратиться в ненависть. Схолия. Не могу возразить что познавая Бога как причину всех вещей, мы тем самым видим в нем и причину неудовольствия. На это я отвечу, что поскольку мы познаем причины неудовольствия, оно по теореме 3 перестает быть состоянием пассивным, то есть по теореме 59 часть 3, перестает быть неудовольствием. А потому, даже поскольку мы познаем Бога как причину неудовольствия, мы подвергаемся удовольствию. Теорема 19. Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог, в свою очередь, любил его. Доказательство. Если бы человек стремился к этому, то значит, по королории к теореме 17, он желал бы, чтобы Бог, которого он любит, не был Богом, а, следовательно, по теореме 19, часть 3, желал бы подвергнуться неудовольствию. А это, по теореме 28, часть 3, нелепо. Следовательно, кто любит Бога и так далее, что и требовалось доказать. Теорема двадцатая. Эта любовь к Богу не может быть осквернена ни аффектом зависти, ни эффектом ревности. Наоборот, она становится тем горячее, чем больше других людей, по нашему воображению, соединено с Богом, тем же союзом любви. Доказательство. это любовь к Богу, по теореме 28, часть 4, составляет самое высшее благо, к которому мы можем стремиться по предписанию разума и который общий для всех людей, по теореме 36, часть 4. И мы желаем чтобы все наслаждались им по теореме 37, часть 4, а потому она не может быть осквернена ни эффектом зависти, по определению 23 эффектов, часть 3, ни эффектом ревности, по теореме 18 определению ревности в схолии в теореме 35 часть 3. Напротив, по теореме 31 часть 3, она должна становиться тем горячее, чем больше других людей по нашему воображению наслаждается ею, что и требовалось доказать. Схоже точно таким же образом мы можем показать, что нет никакого аффекта, который был бы прямо противен этой любви и которым она могла бы быть уничтожена. А потому мы можем заключить, что эта любовь к Богу есть из всех аффектов, самый постоянный, и поскольку он относится к телу, может уничтожиться только вместе с самим телом. Какова его природа, поскольку он относится к одной только душе, это мы увидим далее. Таким образом, в сказанном мною я изложил все средства против эффектов, иными словами, все, к чему душа является способной против эффектов, будучи рассматриваемо сама в себе. Отсюда ясно, что способность души к укращению эффектов состоит. Первое, в самом познании эффектов, смотрите с холию к теореме четвертой. В отделении аффекта от представления внешней причины, смотри том второй и ее схолию, и том 4. Третье в том, что аффекты, относящиеся к вещам, которые мы познаем,